Когда же опасность миновала, синяки Маргариты почти совсем прошли. Полоса несчастья и тревог как будто, наконец, кончилась, но нервы Маркиза были совершенно расстроены. Его мучила бессонница, и по ночам он бродил из комнаты в комнату, преследуемый кошмаром, что с детьми опять случится несчастье. С каждым днем Маркизу становилось все яснее, что слугам, несмотря на их добрые намерения, доверять нельзя. И не только потому, что Маргарита по их недосмотру упала с лестницы, а Анри они отпустили на похороны в тонких ботинках и не переодели сразу в сухое, когда он вернулся домой. Детей не следовало оставлять под влиянием этих невежественных и суеверных крестьян и по другим, не менее веским соображениям. Он обнаружил, что детей пичкали россказнями о людоедах и оборотнях. И заметил также, что хотя Франсуаза умерла совсем недавно, между кухней и детской установилась близость, которую он считал крайне нежелательной. Слуги особенно баловали и портили своего любимца Рене. Мальчик ходил за Жаком по пятам, катался на нем верхом, слушал длинные истории о святых и чудесах, развязывал старой поварихи тесемки Фартука, помогал ей молоть кофе, получая в награду горячие пирожки, и перенимал у слуг неряшливую манеру есть и протяжную бургунскую речь. Разумеется, прислуга желала детям добра, а привязанность Жака к их семье не подлежала сомнению. Но, тем не менее, его влияние на Рене могло оказаться пагубным. Отсутствие хозяйки в доме обрекало детей на множество неудобств, не говоря уж о том, что Маргарита — не сможет получить хорошего воспитания, если в детстве будет лишена влияния женщины их круга. Что-то нужно было делать, но что? Мысль о вторичной женитьбе претила Маркизу, и потому что это оскорбило бы светлую память Франсуазы, и потому что присутствие в доме женщины нарушило бы покой, необходимый ему для занятий, Франсуаза обладала необычайной способностью быть незаметной, и это казалось Маркизу самым драгоценным из ее многочисленных достоинств. Но нельзя было рассчитывать, что ему посчастливится встретить еще одну подобную женщину. Проще всего было бы пригласить в замок какую-нибудь родственницу, которая взяла бы на себя заботу о хозяйстве и детях. Но это было бы немногим лучше второго брака, а, пожалуй, даже и хуже, поскольку при женитьбе все же возможен какой-то выбор, тогда как единственной подходящей родственницей была его свояченица, мадемуазель Анжелика Ломонье, старая дева с небольшими средствами и многочисленными добродетелями. Она, конечно, была бы счастлива расстаться со своим скучным домом в Валоне и почувствовать, что она действительно кому-то нужна. Но она стала бы вторгаться в его кабинет, чтобы предложить ему утешение религии и наводнила бы дом дурно воспитанными монахами и болтливыми монахинями. Оставалось только отослать детей туда, где бы заботились об их духовных и телесных нуждах и где бы они получили воспитание, приличествующее их положению в обществе. Правда, это обойдется недешево, а доходы маркиза были невелики. Но он умел довольствоваться малым и не испугался бы никаких материальных лишений, лишь бы ничто не возмущало душевного спокойствия, необходимого ему для занятий. К сожалению, как бы он не урезывал своих расходов, отказывая себе даже в самом необходимом, ему все равно не хватит денег, чтобы отдать детей в приличные школы, если не продать часть и без того скудевшего и перезаложенного поместья. Хорошее образование мальчикам нужнее, чем земля, а на преданное Маргарите всегда что-нибудь да останется. Земля была продана, и Маркиз поручил дочь заботам тетки, определив на ее содержание такую солидную сумму, что Анжелика, зная, в каких стесненных обстоятельствах находится ее зять, запротестовала. — Это слишком много, я уверяю вас. Что стоит прокормить и одеть такую крошку? А забота, неужели вы думаете, что мне надо за них платить? Она будет моей радостью, будет напоминать мне о дорогой Франсуазе. На глазах у Анжелики навернулись слезы, на которые она никогда не скупилась. Маркис невольно нахмурился и спросил себя, откуда у Франсуаза было такое умение держаться? Она никогда не плакала. Правда, Жак и старая повариха могли бы рассказать ему другое, но он действительно ни разу не видел слез своей жены. «Дорогая Анжелика», — сказал он своим мягким голосом, «оставьте мне единственную роскошь бедного человека, право честно платить свои долги. Я, конечно, никогда не смогу отплатить вам за любовь и заботу о моей дочери, но, по крайней мере, я обязан избавить вас от лишних беспокойств. Я не хочу, чтобы Маргарита страдала из-за нехватки денег. Довольно с бедняжки и того, что она лишилась матери. Мне же довольно корки хлеба и моих книг. Теперь нужно было устроить мальчиков. Маркис считал, что для Анри лучше всего подойдет Бернардинский коллеж в Авалоне. Перенеся две тяжелые болезни, мальчик сильно ослабел. Ласковый и привязчивый он истансковался бы вдали от дома, а в Авалонне он будет видеться с сестренкой и тетей, да и отец сможет его навещать. Конечно, религиозное воспитание, но что же делать? Маркиз пожал плечами. Сам он был убежденным атеистом, но Франсуаза верила искренне и глубоко, хотя никогда ему этим не докучала, И она бы обрадовалась, узнав, что ее старший сын вырастет добрым католиком. Школа была недорогая и удобно расположена. Кроме того, местное дворянство не терпело вольнодумства в вопросах религии. Если Анри пожелает в дальнейшем поселиться в имении и заняться сельским хозяйством, ему будет легче жить, если он будет разделять убеждения соседей. Да, собственно, Почему бы ему и не вырасти верующим? Он хороший мальчик, прекрасный мальчик, но, пожалуй, немного туповат. С Рене было сложнее. Вряд ли имело смысл отправлять его к добрым бернандинцам. Туповатым его, во всяком случае, никак нельзя было назвать. В это время маркиз получил письмо от брата, единственного, кроме него, члена их семьи, который уцелел во время разгрома замка. Осиротевших мальчиков приютил дальний родственник. Когда начался террор, он бежал с ними в Англию. Младший из братьев так и не вернулся на родину. Он принял британское подданство и переделал свое имя на английский лад. Теперь его звали Генри Мартель. Он сделал хорошую карьеру и, женившись на англичанке, поселился в Глостершире. В письме он предлагал брату взять Анри на несколько лет к себе и поместить его в школу вместе со своими сыновьями. Отец показал Анри письмо дяде, считая сына достаточно взрослым, чтобы посоветоваться с ним, но тот в ответ лишь расплакался. Хотя маркиз не терпел слез, он ласково успокоил мальчика, пообещав, что никто не пошлет его в Англию насильно. В этот момент в саду раздался звонкий дисконт Рене. — Какой же ты глупый, Жак! Это все можно сделать гораздо проще. Смотри, вот так, понятно? А теперь поверни. Да нет, наоборот, вот и все. Подумать только прозвучал восхищенный голос поварихи. Какой он у нас умница! Сразу во всем разобрался. И правда подхватил Жак а мне бы с роду не догадаться. С такой умной головой вы далеко пойдете, господин Рене». Это положило конец колебаниям маркиза. Если так будет продолжаться, слуги своей глупой лестью окончательно испортят мальчика. Но в английских школах как нигде умеют отучить ребенка от излишнего самомнения.